В колом торчащих орденских планках, гоняющий под черствой, трясущейся ладони мелочь, Выгадывающей на что-то. Нет, не хватает, эх. оно ну отвали, дед! Чего торчишь на дороге? Лидочка совала в деда в карман Ничего не менявшую купюру И бессильно провожала глазами сутулую, Жалкую, беспомощную спину. Заплывшие белесой мутью смиренные глаза — Провалы беззубых ртов, Непослушными пальцами подобранные петли, Кривоватые, стыдливые заплатки, страшная, Самая страшная на свете, старческая, Никому не нужная нищета. Боже мой, как Лидочка боялась этих стариков, Как боялась самой старости, Неотвратимой, ужасной, Ужаснее самой смерти, Которая в этом униженном, дряхлом бессилии казалось долгожданным и выстраданным облегчением. Это был странный и труднообъяснимый страх, ведь никаких стариков, кроме абсолютно чужих ей, уличных, убогих, Лидочка не знала. Галина Петровна, товарки по училищу, педагоги, даже мамочка и папа, даже мамочкины мама и папа, и Лазарь Иосифович Линк на фотографии в кабинете, угольно-черный, фосфорно-белый, все вокруг нее – Были молодыми, крепкими, бессмертными. Все, даже давно мертвые, были как будто бы навсегда. Но страх от этого не уходил. Наоборот, становился крепче, острее, невыносимый страх старости, от которой, как от занятий классическим танцем, не было спасения. «Может быть», — робко размышляла Лидочка, «может быть, если бы у нее был дом, свой дом». полной тепла и детей. Может быть, тогда было хоть немного легче отгородиться от старости, сделать ее обитаемой, нянчить внуков, кряхтя выносить мусор, помогать, до последней секунды быть нужной хоть кому-нибудь, хоть что-нибудь делать, хоть кого-нибудь обнимать. Она полюбила ходить в сквер неподалеку от училища, украшенную песочницей и деревянной горкой, обитель беспечного материнства. Степенные мамаши, выгуливающие гомонящую малышню, суетливые голуби, Лидочка часами сидела на скамейке, насыщая зрение и слух, и примеряя на себя то чью-то наливную неторопливую беременность, то хорошенького карапуза, то, мысленно заимствуя у какой-нибудь зазевавшейся мамаши, манеру подзывать к себе ребенка, чтобы не прекращая рискать ней с другой мамашей быстро и ловко вытереть ему совершенно сухой носик или одернуть курточку просто для того чтобы показать всем и себе что это ее ее собственность ее родное хоть и смертельно надоедное дитя лидочка тоже хотела иметь хоть что нибудь свое это было спасение она точно знала нет она верила это было гораздо сильнее. Даже старики в сквере были не такие страшные. Мирные дедушки и бабушки, окруженные спасительной любовью. Но все закончилось, как всегда, в Лидочкиной жизни. Бесповоротно, безжалостно, в один миг. Какой-то дед, чужой, некрасивый, ненужный, в три приема с трудом присел к ней на скамейку, и так долго и мучительно доставал что-то из кармана, что Лидочка дернулась было помочь, но... Он уже сам, слава богу, уже сам. Вытянул какую-то бумагу, распрямил корявыми пальцами, обломанные ногти, затхлый запашок неухоженной, нелюбимой старой плоти. Дед прочитал бумагу, видимо официальную, мелькнула какая-то лиловая печать, Равнодушная размашистая подпись, компьютерные, ровные, зернышко к зернышку буквы. И долго-долго сидел, нахохлившись, как больной голубь. Только из-под красных сморщенных век текли беззвучные мутные слезы. Потом он вздохнул, крепко вытер ладонями лицо и горько самому себе сказал. Вот оно, что детки родные делают. старик ушел уже а лидочка все смотрела ему вслед гадая что сделали бедолаги родные детки отобрали квартиру сослали в дом престарелых уехали навсегда в америку может быть просто умерли бессовестно скоропостижно оставив его совсем совсем одного сквера она больше не ходила боялась еще раз увидеть старика боялась признаться сама себе что дети и внуки, о которых она так отчаянно и подробно мечтала, на самом деле совсем не обязаны любить ее в ответ. Смешные круглые малышата, играющие на площадке, не были гарантией ни от одинокой старости, ни от смерти. Они были не пенсионный фонд, ни многолетний пополняемый вклад с хорошими процентами. Просто дети. Сами по себе. Ни для чего. Это была правда. но примириться с ней означало вообще потерять все. К этому Лидочка была не готова. В 1997 году ей так пришлось потерять слишком многое. Люсю Жукову отчислили в конце учебного года. Даже не дали перейти в следующий последний класс, хоть ненадолго почувствовать себя выпускницей. Нет, выкинули прочь, не дождавшись даже экзаменов, а потому что нечего, милочка, полтора месяца валяться в лазарете с пневмонией, если хочешь танцевать. Балерины не болеют, а если и болеют, то не пропускают занятия, а если и пропускают, то занимаются самостоятельно. Ах, доктора запретили любую нагрузку. Ваши проблемы, дорогая, в училище, вычеркивая из списка живых, всегда переходили на «вы». Люся, бледная, как опарыш, подурневшая от отчаяния и все еще одолевавшая ее пневмонийной слабости, даже не пыталась сопротивляться. Зачем? Никого не волновало, что воспаление легких она заработала в ледяном от сквозняков классе, часами отрабатывая никак не удававшийся грант-падеша «Большой прыжок кошки». Ноги выбрасываются выше, чем на девяносто градусов, руки открываются из третьей позиции, корпус прогибается назад, бум опять двойка. Лидочка, честно отбывавшая с лучшей подругой кошачью повинность, честно ходившая к ней в лазарет, почитать палаховец, просто посидеть, утешительно болтая ногами на казенном байковом одеяле, бегала к педагогам, умоляла, Обещала взять Люсю на поруки, да хоть на поноги. Но все было напрасно. Директор, в которой Лидочка, как взрослая, записалась на прием, тоже была неумолима. Бездарности в училище не нужны. А ты, Линд, чем тратить время на всякий балласт? Шла бы лучше и репетировала. Или ты не понимаешь, какая ответственность на тебя возложена? Лидочка понимала. сразу после перехода в выпускной класс ей сем летний предстояло станцевать первую в ее жизни жизель в венском театре на настоящей взрослой сцене неслыханная редкая возможность которую удостаиваются только будущие примы жизель это была честь иди и работай резюмировала директор и лидочка послушная и стойкая, как оловянный солдатик, развернулась и пошла. Люсю увезла домой мама, толстая деревенская тетка откуда-то с Южного Урала, из жуткого ржавого города-завода, где у людей с самого рождения и до смерти не было большей радости, чем нажраться до полного забытья. «Ты только не реви, закончишь школу нормальную, я тебя...» «В бухгалтерию пристрою!» Разливалась она, увязывая Люсины вещички и зыркая по комнате глазами, чтобы не забыть чего важного, годного в хозяйстве. «Чем ногами-то голыми дрыгать? Срам ведь, а не ремесло!» Люся, прямо как палка, сидевшая на краешке стула, не ревела, а только машинально, по привычке, выламывала никому больше ненужные стопы. Лидочка подсела рядом, потерлась носом, а худенькая подружки на плечо, как делала всегда, когда хотела приласкаться. Сколько было выплакано вместе, сколько выдано друг другу смешных детских и от того особенно страшных тайн, сколько они смеялись под сурдинку после отбоя, сколько мечтали, сколько раз засыпали вместе в одной кровати, тощие, зябкие, маленькие, только друг у друга находившие капельку сострадания и тепла. Я к тебе на все каникулы буду приезжать и писать каждый-каждый день, пообещала Лидочка страстно и горько, будто давала обед. Люся вздрогнула, словно ее разбудили, и взглянула на Лидочку сухими, как будто даже горячими глазами. — Иди в жопу со своими письмами, дура! — закричала она вдруг так громко, что тетка уронила глухо охнувший узел. «Ненавижу тебя! Всегда ненавидела! Дура! Гадина! Уродка кривоногая! Вонючка!» Тетка перекрестилась, плюнула и угрюмо присудила. «Не трать нерву, доча! Оно того не стоит! Наплюй! Да поехали домой!» После Люсиного отъезда Лидочка осталась совсем одна. В память о лучшей подруге, Она получила только единоличное пользование общажной комнатой, дань королеве плюс очередной финансовый транш Галины Петровны, да новую привычку при каждом удобном случае принимать душ, обжигающий, хриплый, долгий. Но слово «вонючка», как и неуловимый, невидимый, никем, кроме Лидочки, неощутимый запах пота осталось. В балете все воняли. Абсолютно все. летние каникулы перед последним классом показались Лидочке особенно долгими она осталась в общежитии сполчиливого одобрения галины петровны с которой они виделись все реже и как ни странно благодаря этому почти полностью примирились друг с другом лидочка аккуратно через выходные приезжала в квартиру линта с визитом и всякий раз находила в своей комнате какой нибудь приятный пустяк новую пушистую кофточку в хрустящем льдистом пакете, плеер, похожий на обласканный морем портативный булыжник или даже дефицитнейшие, из Нью-Йорка выписанные пуанты Гришко. Товарно-денежные отношения всегда давались Галине Петровне лучше всего. Раз в месяц она снабжала Лидочку карманными деньгами, отчета не требовала никогда, и показывала аккуратную выписку из банка, свидетельствующую о безупречном состоянии Лидочкиных счетов. Банк с недавних пор был собственностью Галины Петровны, и потому ежемесячные сто рублей от папы конвертировались в условные единицы, такие же условные, как поздравительные телеграммы от отца, ставшие совсем редкими, такими же редкими, как и вопросы о нем. К семнадцати годам Лидочка смирилась со своим абсолютным сиротством. Впрочем, она умела быть благодарной. Галина Петровна не знала с Лидочкой никаких забот, и при желании могла бы даже ею гордиться. Но желания, похоже, не было. Галина Петровна, увлеченная бизнесом так же болезненно и страстно, как когда-то букинистическими изданиями и антиквариатом, не приходила в училище даже на отчетные концерты, на которых Лидочка всегда солировалась тем ровным, равнодушным, великолепным блеском, который и отличает подлинный бриллиант от простодушного гранюного хрусталя бесконечные летние недели лидочка проводила в бесконечных репетициях и бесконечном шатании по городу за эти каникулы она впервые узнала энск в мельчайших подробностях вон затем углом есть скамейка на которой можно отдохнуть а там среди обломанных засанных кустов пузыреплодника, томится в ссылке маленький гипсовый бюст ленина размалеванные покалеченные подростками до полной неузнаваемости и от того ставшей совершенно человеческим, живым. Сначала Лидочка бродила по улицам совершенно бесцельно, а потом подсмотрела на окраине красивый старенький палисадник, дерзко, не по-северному выкрашенный лимонной краской, мысленно приладила к нему мощеную дорожку совсем из другого района и огромный багровый клён, увиденный вовсе на фотографии в журнале. Игра оказалась поразительно интересной. И Лидочка стала гулять осознанно. Теперь она собирала и выдумывала себе идеальный дом. Важно было абсолютно все. Свет, цвет, фактура камня, форма крыши, даже запахи. Особенно запахи. В поисках нужного для прихожей аромата – мастика, дерева и немножко ванили – Лидочка как-то забрела в рощицу похожих на обломанные макароны – Вознесоветских новостроек. И вдруг остановилась посреди двора. жалобная ржава поскрипывала покосившаяся детская каруселька. И березы хоть и разрослись, но все те же. Левая кривая, мамочка говорила, загогулиной. Лидочка присела на скамейку, нашарила на груди несуществующий ключ на давно выкинутой ленточке и быстро, как в детстве, пробормотала затверженная... оказывается, на веки. У Сиевича 14, квартира 128. Это был ее старый двор. Дом, в котором осталась квартира мамочки и папы. Просто поверить невозможно, что она сама не додумалась сюда прийти. Лидочка вошла в подъезд, помнивший ее пятилетний. Туп-туп, маленькие ножки, лифт часто отключали, ступеньки казались нескончаемыми и высоченными. Незабытый наплыв краски на перилах. Незабытый, незабываемый запах и свет. Шестой этаж, ведь устанешь. Давай на закорки возьму. Папа с готовностью присел, подставил шею, но Лидочка, не соблазнившись возможностью потаскать его за уши, лево руля, а теперь прав руля, упрямо заспешила наверх. Сама. Мамочка всегда говорила, ты все должна делать сама. Как в воду глядела. в воду Черного моря. Лидочка остановилась перед дверью. Когда-то она едва дотягивалась даже до ручки, а теперь, пожалуйста, вот она. И кнопка звонка, до которой папа поднимал ее, хохочущую, дрыгающую ножками, оказывается, тоже совсем невысоко. Лидочка подняла руку, собираясь позвонить, но рядом громыхнул механическими маслами лифт, и она быстро-быстро через ступеньку побежала вниз. Она вернулась на следующий день, сама не зная зачем, потом и на следующий и через следующий тоже. Подолгу сидела на лестничной клетке на подоконнике, подобрав колени и ни о чем не думая, просто ощущая, что пусть не сами родители, но хотя бы их квартира здесь, рядом. Это было приятное, даже уютное чувство, которое нередко испытывают на кладбище люди, давно смирившиеся с потерей, какой бы громадной она ни была. Точно так же должно быть, смиряются с ампутацией или с безнадежным бесплодием, начиная находить в отсутствии ноги или детей какое-то тихое, мало кому понятное удовольствие. Но Галина Петровна не ходила на кладбище сама и не водила туда Лидочку, поэтому ощущение для Лидочки было новым и таким странным, что она даже не удивилась, когда в один прекрасный день дверь родительской квартиры вдруг тихонько приоткрылась. и, отчетливо скрипнув, тут же закрылась опять. «Почудилась», — успокоила Лидочка саму себя, но спустя несколько минут напряженного взаимного ожидания дверь приотворилась снова, и в проеме вместо призраков прошлого показались две озадаченные детские мордашки — мальчишеская и девчонская. «Вы кто, тетя?» — спросил мальчик, судя по голосу и носу, лет десяти, не больше. Лидочка спрыгнула с подоконника, не зная, что сказать. «Я... я...» — сказала она растерянно. «Я тут живу, то есть жила. Очень давно». Мальчик и девочка переглянулись, и девочка уверенно присудила. «Тут мы живем, тетя, а ты уходи, а то мы милицию вызовем». «Вот ведь дура!» — огорчился мальчик, и, судя по возне за дверью, влепил девочке под затыльник. «Старшим надо выговорить!» И потом «Какая она тебе тетя? Тетя у нас Аля. Она в Бийске живет. Мы к ней летом ездили». Последняя фраза явно приглашала к диалогу, и Лидочке пришлось признаться, что в Бийске она не была, и тетей, ни Али, ни какой-нибудь еще у нее нету. Мальчик, как и положено мужчине, ощутив свое превосходство, немедленно подобрел и стал снисходительным. Он приоткрыл дверь пошире и, звякнув спасительной цепочкой, похвастался. А еще у нас папа, кандидат в науке, и мама тоже собирается. Вот. А у меня мама умерла. Неожиданно призналась в ответ Лидочка. И странное дело, впервые в жизни не почувствовала почти никакой боли. Это был просто факт. Факт ее биографии. Дети снова переглянулись. А папа? Очень серьезно спросила девочка. Папа? Лидочка на мгновение задумалась, но поняла, что не объяснит историю с открытками и телеграммами даже себе. «Папы тоже нету», сказала она, «очень давно. Я их с мамой почти не помню». Мальчик захлопнул дверь резко, будто ударил Лидочку по лицу. И это было правильно, конечно. Нашла, о чем разговаривать с малышами. Идиотка. Лидочка привычно в многотысячный раз приняла всю вину за произошедшее на себя и, отряхнув джинсы, Побрела вниз по лестнице. Погостила в прошлом, и хватит. Пора репетировать, заниматься, разминать мышцы, сотни раз повторять одно и то же движение. Парадокс ведь в том, что можно стать великим ученым, потрясающим композитором, большим писателем, но стать великой балериной нельзя. Ей можно только быть, ежедневно изнуряя себя теми же экзерсисами, что проделывают и самые неловкие и нелепые начинашки. Вот только Лидочка совершенно не хотела ни становиться, ни быть балериной, ни великой, ни обыкновенной. Она хотела иметь дом. Дом и детей. И больше ничего. Мальчик нагнал ее только на третьем этаже, темноволосый, худенький, с очень прямыми плечами будущего офицера. «Вот», — сказал он, задыхаясь, и протянул Лидочке половину батона. «Возьмите. вы наверное, «Голодная, раз мама...» Он хотел сказать «умерла, но не смог». И виновато прибавил. «У нас еще картошка есть, но она сырая». И Лидочка взяла батон и понюхала ароматный нежный мякиш. «Спасибо», — сказала она. «Правда, спасибо. А картошка розовая или желтая?» «Не знаю», — удивился мальчик. «А какая разница?» «Очень большая», — сказала Лидочка. «Если розовая...» Можно приготовить сметаной сразу двумя манерами, а если желтая, то хорошо на клетки. Ты картофельные клетки ел? Картошка оказалась и не розовая, и не желтая, просто дрянная, вся в глазках и бледных проростках. К тому же ни сметаны, ни муки, ни даже яиц в доме не оказалось. Зато обнаружилось немного морковки и сколько угодно просроченных пряностей в старомодных бумажных пакетиках. «Ничего не получится, да?» — огорченно спросила девочка, оказавшаяся очень бойкой и очень некрасивой. Но у них, конечно, все получилось. Царевы, вернувшиеся из своего НИИ к шести вечера, обнаружили дома почти настоящую итальянскую брускетту с розмарином, отличный чай, отварную картошку удивительного оранжевого цвета, на вкус напоминавшую настоящее пирожное, и Лидочку. За пару часов... бесповоротно влюбившую в себя десятилетнего Ромку и шестилетнюю Вероничку. «Это что-то невообразимое», — промычал Царев, засунув в рот сразу целую картофельну и размахивая руками от восторга. «Как вы это сделали, Лида?» «Это очень просто», — ответила Лидочка смущенно. «Варить надо в мундире, а в воду непременно добавить одну морковку, одну луковицу, пару горошин душистого перца и...» Царёва торопливо схватилась за ручку. «Сколько горошин? А солить когда? То есть совсем? Вообще?» «Нет, Володя, нет, что ты как маленький? Оставь детям хоть немного!» На следующий день Лидочка пришла к Царёвым с двумя огромными сумками, набитыми продуктами, которым позавидовала бы сама Малаховец. До конца каникул выученным наизусть подарки молодым хозяйкам почти не осталось неопробованных на практике рецептов. Руки у Лидочки оказались такими же талантливыми, как и ноги, и повариха в ней все увереннее затмевала балерину. Царевы, безалаберные и нищие, как и положено мученикам науки, потолстели, порозовели и даже слегка замаслились, словно дрожжевые блины. Но сама Лидочка, втайне мечтавшая о спасительном отчислении, не прибавила ни грамма, у нее был... Линтовский бешеный метаболизм, запросто сжигавший в прожорливой клеточной топке хоть сотню пельменей разом. В перерывах между кулинарными изысканиями они с Вероничкой и Ромкой усердно учились плести макраме и вышивать, пользуясь добродушными и путанными рекомендациями из старых работниц. Старшие царевы не могли нарадоваться. Впрочем, они... закаленные советским воспитанием и природным оптимизмом, радовались всему, что их не убивало. А убить их, дружных, жизнерадостных, неприхотливых, было непросто, как непросто убить любых, по-настоящему, истинно, всем сердцем верующих людей. Царевы всю жизнь верили в советскую власть. Не в настоящую, конечно, а в идеальную, книжную, правильную советскую власть, которая предварительно откачав все способности, должна была по идее воздать каждому по труду. Царёвы выполняли свою часть контракта честно, не жалея ни рук, ни мозгов, поэтому унизительные очереди и дефицит всего, начиная с детских колготок и заканчивая подпиской на Достоевского, приводили их в желчное раздражение. Настоящую, ежедневную, самделишную советскую власть они презирали, как презираешь крепко пьющую молодящуюся мамашу, невозможную, жалкую, но все-таки родную. Разумеется, это была еще одна разновидность любви. Царевым казалось, что если советский народ приложит какие-то дополнительные усилия, похоронит Ленина, забудет Сталина или впустит назад Сложеницына, то все волшебным образом изменится, заиграет кристальными лучами всеобщего счастья. Они хотели улучшить но не развалить, оставить хорошее старое, прибавив к нему лучшее новое. Они верили в то, что советская власть вполне совместима с демократией, обилие танков с избытком туалетной бумаги, а уж свобода слова, извините, у нас это даже в Конституции записано. Царевы честно глотали все диссидентские рукописи и запрещенные книжки, которые могли достать. Еще честнее удивлялись, за что же эти книжки запретили. слушали кашляющие, и хрипящие голоса Америки, Стокгольма, Лондона, шепотком и подводочку критиковали партию и правительство, но при этом по сути оставались совершенно советскими людьми. Они были чудесные эти царёвы, честные, работящие, добрые и совершенно обыкновенные. Таких царёвых были миллионы, и они были лучшим из всего, что удалось сделать советской власти за все годы своего существования. Таких царевых были миллионы, и они были лучшим из всего, что удалось сделать советской власти за все годы своего существования. Все остальное, включая ракеты, станки и балет, ломалось, устаревало морально, разваливалось на части, не оправдывало возложенных ожиданий, а люди оставались все такими же людьми. Когда грянула, наконец, перестройка, Царёвы радовались, как все, как дети, прыгающие у двери, за которой праздник и ёлка. Они, словно наркоши на игле, сидели на огоньке коротича, таскались по митингам и баррикадам, голосовали, молились на Ельцина, рукоплескали Сахарову и даже вечером, ложась спать и прижавшись друг к другу, подолгу страстным шёпотом диспутировали о том, что вот завтра, уже завтра, на завтра оказалось... что советская власть, которую Царёвы так неистово хотели изменить, была единственной по-настоящему счастливой и стабильной вещью в их жизни. Безмятежное детство и бесплатное образование. Синяя кварцевая лампа в новенькой поликлинике и кино про Чапаева на утреннем сеансе. Строят рядовские песни. Пирожные за 22 копейки и портвейн за 2.20. Пустую бутылку можно было сдать за 17 копеек. авансы получка.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 Они были совершенно счастливы вместе. Эти царёвы, Еленочка Романовна, кругленькая, аппетитная хохотушка и Владимир Сергеевич, худой, весёлый, шерстяной, как ети но с громадными ранними залысинами над подвижным морщинистым лбом. Только у нерадивых и беспутных мамаш случаются такие удачные дети. Советская власть была нерадивая. Даже когда она бросила царёвых,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 а просто потому, что большая часть ее жизни была Галине Петровне, очевидно, не неинтересна. Однако открытий произошло слишком много, и слишком много возникло вопросов. И Лидочка, добровольно пропустив прогулку с Ромкой и Вероничкой, отправилась к вдовствующей императрице с незапланированным визитом. «Беременна? Заболела?» – быстро спросила Галина Петровна, открашивая перед зеркалом губы,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 Просить о финансовом послаблении Царёвым не имело смысла. В отместку Лидочка перестала бывать у бабушки даже через выходные. Напрасные усилия, которых никто не заметил. Галина Петровна прекрасно знала, что дурные вести доходят быстро, так что случись, что действительно неприятное, ей сообщат немедленно. А если всё в порядке, то и переживать нечего. Не хочет, пусть не ходит. Лидочка и не хотела. Ей было хорошо у Царёвых.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 если бы не мечта о доме, занимавшая все Лидочкины мысленные и нравственные силы. Выходные она по-прежнему проводила у Царевых и даже не заметила, что не видела Галину Петровну уже минимум два месяца.